Они не только храбры, но и жестоки. Там, где за малых волчат платят меньше, чем за взрослых и прибылых волков, иные волчатники, найдя логово, не забирают волчат, а, перекрутив проволокой их ноги так, чтобы ходить не могли, оставляют мучиться до осени. Бедные, искалеченные таким подлецом звери, далеко от логова не уползут. но и матерые их не бросят, выкормят. Осенью придет изобретательный варвар, найдет в известном ему месте подросших коллег, одного за другим дубиной убьет, и, глядишь, несколько лишних десяток у него в кармане. Было давно, нападали волки на людей пеших и в санях. Но давно... и зимой, когда еще собирались большими стаями. И стаи таких было много. У нас остается еще три обвинения волку, но я подожду говорить о них. Сначала давайте попробуем заглянуть туда, куда мало кто заглядывал, в логово. Среди валежин, меж корнями, отрывшей яму для жилья, росла волчиная семья. Так, хотя и в стихах, но точно, описал волчьи повадки старейший воронежский волчатник Георгий Васильевич Кольцов. И он отлично знает, о чем говорит. Действительно, волки роют жилье среди корней, ведь корни, каркас, способны предотвратить обвал. Место, по возможности, выбирается глухое, это часто залитые в половодье крепи. У волка тундры такие же требования. Укромность, водопой неподалеку и тому подобное. Водопой очень важен. Волки много пьют. И если нет поблизости воды, ходят по ночам пить даже к деревенским прудам. Так было, например, рассказывает Кольцов, под Воронежем в селе Старое Животинное. Двух матерых... переярко и шесть прибылых водила старая волчица к пруду у села, где и домашний скот днем поили, и где собаки, чуя волков, надрывались лаем. Устроиться в логове волки стараются с комфортом. Правда, комфорт никогда не вытесняет заботу о безопасности, так что иной раз им приходится справлять новоселье дважды и трижды, если человек на старом месте их потревожит. Волки весьма предусмотрительно заранее ищут несколько запасных мест для логова и, убедившись в их пригодности, хорошо запоминают. И когда там, где волчата родились, стало вдруг небезопасно, сейчас же унесут оттуда детей. Но запасные логовы совсем не рядом, иначе смысла бы в них не было, и потому волчат транспортируют поэтапно. сначала перетащат по одному в какое-нибудь укромное место на полпути сложат кучкой под куст а потом также по одному переносят до следующего перевалочного пункта у волков есть свои роковые непонятные странности даже курица защищает цыплят а волки человека и собак напавших налогово не трогают Убегают, прячутся. Волчата, защищаясь, грызутся с собаками, но родители на помощь никогда не придут. Это удивительно. Удивительно и то, что если гончие с заливистым лаем идут по волчьему следу, звери никогда не обернутся, не прогонят и не загрызут их, и будут бежать и бежать, и гончие рано или поздно выгонят их под выстрелы. А ведь деревенских собак волки таскают без страха. Из-под крыльца, бывает, вытащит отчаянно визжащего пса, ту же гончую. Ее и в лесу могут схватить прямо с гона. И нередко это случается, особенно если голосок у гонца дворнаковатый, не заливистый. Да, но с гона по зайцу или лисе... а не тогда, когда гонит собака самих волков, особенно если так азартно лает, что аж легкие рвет. Кольцов рассказывает, до темноты и в темноте несколько часов гоняли в смычке выжлец и выжловка прибыл их, а потом и подваливших к ним пару здоровенных матерых волков. И со слуха ушел далеко гон, матерые увели в соседние угодья. Так засветло и не дозвались собак, И совсем уж было простились с ними, потому что решили наверняка их ночью волки порвут. Но не тронули тех собачек серые. Пришли псы домой в деревню, правда, очень напуганные, тесно прижавшись друг к другу, прямо как слились. Понимали: опасно молчком по темному лесу ходить среди волков, когда след волчий брошен и людей поблизости нет. И вот откуда-нибудь Из закрытого мрачной тенью логова начинается жизненный путь волка через круги всеобщей ненависти к той неотвратимой огненной вспышке, которая настигает его рано или поздно. Волчицы приносят от двух до семи волчат, растут вначале на чистом волчьем молоке, затем появляется мясо, И волчата встречают его с восторгом. Родители носят им добычу весьма оригинальным способом. Они глотают куски мяса и затем отрыгивают их перед волчатами. Что замечательно, мясо появляется из недр волчьего брюха совсем свежее. По-видимому, волки умеют задерживать на это время пищеварение. Соблюдать режим дня волчатам удается не всегда. Конечно, это хорошо, если завтрак приспел вовремя, к восходу солнца. Но иногда папаша возвращается из ночного похода лишь к полудню. Ему, кстати сказать, приходится пробежать пятьдесят, а то и сто пятьдесят километров за одну охоту. В таком случае мать выводит волчат на прогулку, где кормит легким молочным завтраком и разрешает волю порезвиться. Забава суматошны проказливы Вот что увидел канадский зоолог Фарли Моэд, когда жил в тундре бок о бок с волками. Двое волчат пытались оторвать материнский хвост. Они рвали и драли его с такой яростью, что шерсть летела клочьями. Двое других делали все, что только могли, чтобы оставить мать без уха. Около часа Ангелина... так назвал он волчицу, героически терпела пытку, затем взъерошенная, попробовала защищаться, села на собственный хвост и спрятала истерзанную голову между лапами. Но где там волчата накинулись на ее ноги, по одному на каждую? Моим глазам предстало жалостное зрелище. Ангелина, словно шаман, отгоняющий злых духов, изо всех сил пыталась одновременно прикрыть лапы, хвост и голову. Наконец, волчица не выдержала. Она отпрыгнула в сторону от своих мучителей и убежала на высокую песчаную гряду за логовищем. Знаете, не всякая мать обладает таким поистине ангельским терпением. Возвращается отец. Тут бы призвать шелунов к порядку, но и папаша мягкосердечен. Он устал, хочет спать, но не будет ему покоя. Приходится, хочешь не хочешь, развлекать своих чад. Вообще отношение волков к малышам, даже к чужим, заслуживает не только похвалы, подражания. Если погибнут родители, а другой волк найдет волчат, Он вскормит их, вспоит и научит жить. Были случаи. Голодных щенков волки приносили в логово, чтобы их накормить. А волчата взрослых волков просто обожают. Лоис Крайслер видела и рассказала, как волчата ласкались к взрослому волку. Стоило им лишь коснуться его... И они дрожали от нежного возбуждения. Они его обнимали, они его целовали, лизали. Конечно, от таких ласк растаешь и отдашь кусок мяса, который предполагалось оставить у себя в желудке. Обласканный кормилец, забыв, что собирался лечь спать, вновь мчится на охоту. Таково следствие атмосферы любви, царящей в волчьем царстве. Она активирует старших.